Письмо 37 от президентши де Турвель госпожи де Валанш. «Я подчиняюсь удары советам, которые дает мне ваша дружба. Я настолько привыкла руководствоваться во всем вашими мнениями, что охотно верю в их неизменную правоту. Готова даже признать, что господин де Вальмон, по-видимому, действительно крайне опасный человек, раз он может одновременно притворяться таким, каким он кажется здесь, и быть на самом деле таким, каким вы его рисуете. Как бы то ни было, но раз вы настаиваете, я удалю его от себя, во всяком случае, сделаю для этого все возможное, ибо зачастую вещи, которые по существу должны были бы быть вполне простыми, оказываются весьма затруднительными. По-прежнему я считаю невозможным просить об этом его тетушку, такая просьба явилась бы обидной для них обоих». Не хотелось бы мне и уезжать самой, если помимо относящихся к господину де Трувелю причин, о которых я вам уже говорила, мой отъезд, что вполне возможно, раздосадует господина де Вальмона, ему ведь очень легко будет последовать за мною в Париж. И разве его возвращение, причиной которого я буду, или представлюсь в глазах общества... не покажется более странным, чем встреча в деревне у особы, являющейся, как всем известно, его родственницей и моим другом. Мне, следовательно, остается лишь одно — добиться от него, чтобы он сам соблаговолил уехать. Я понимаю, что предложить ему это довольно трудно. Однако, поскольку он, видимо, хочет доказать мне, что в нем больше порядочности, чем все полагают, я не отчаиваюсь в успехе. Я даже не против того, чтобы попытаться это сделать и таким образом получить возможность убедиться, действительно ли, как он часто говорит, подлинно честные женщины не имеют и никогда не будут иметь поводов жаловаться на его поведение. Если он уедет, как я того желаю, это и вправду будет из внимания ко мне, ибо я не сомневаюсь, что он хотел бы провести здесь большую часть осени. Если на просьбу мою он ответит отказом, и, проявив упрямство, останется, я всегда успею сама уехать и обещаю вам, что сделаю это. Вот, сударине, кажется, и все, что требовала от меня ваша дружба. Спешу исполнить ваши желания и доказать вам, что, несмотря на горячность, с которой я защищала господина Девальмона, я, тем не менее, готова не только прислушиваться к советам моих друзей, но и следовать им. Имею честь и так далее. Из Двадцать пятое августа тысяча 17... семьсот.